Глава первая. Научное открытие. Параграф первый. Противоположность между потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Способность всех продуктов, создаваемых самой природой или производимых промышленностью, служить для поддержания человеческого существования, носит особое название потребительской стоимости. Способность же их обмениваться друг на друга называется миновой стоимостью. Каким же образом потребительная стоимость делается миновой стоимостью? Происхождение идеи стоимости миновой не было с достаточной тщательностью выяснено экономистами, поэтому там необходимо остановиться на этом пункте. Так как очень многие нужные мне предметы существуют в природе лишь в ограниченном количестве или даже не существуют вовсе, то я принужден способствовать производству того, чего мне недостает. А так как я не могу один взяться за производство такой массы вещей, то я предложу другим людям, моим сотрудникам по различным родам деятельности, уступить мне часть производимых ими продуктов в обмен на продукт, производимый мной. Прудон, том 1, глава 2. Господин Прудон задается целью прежде всего выяснить нам двойственную природу стоимости, различия внутри стоимости. Процесс, который делает из стоимости потребительной стоимость миновую. Нам приходится остановиться вместе с господином Прудоном на этом акте присуществления. Вот каким образом, по мнению нашего автора, совершается этот акт. Весьма большое количество продуктов не дается природой, а производится только промышленностью. Раз потребности превосходят количество продуктов, доставляемых самой природой, то человек оказывается вынужденным прибегнуть к промышленному производству. Что же такое эта промышленность, по предположению господина Прудона? Каково ее происхождение? Отдельный человек, нуждающийся в очень большом количестве вещей, не может один взяться за производство такой массы вещей. Многообразие потребностей, требующих удовлетворения, предполагает многообразие вещей, подлежащих производству. Без производства нет продуктов, а многообразие подлежащих производству вещей уже предполагает участие в их производстве более чем одного человека. Но коль скоро вы допускаете, что производством занимается более чем один человек, вы уже целиком предположили производство, основанное на разделении труда. Таким образом, предполагаемая господином Прудоном потребность сама предполагает разделение труда во всем его объеме. Допуская разделение труда, вы допускаете наличие обмена, а следовательно и миновой стоимости. С таким же точно правом можно было бы с самого начала предположить существование миновой стоимости. Но господин Прудон предпочел совершить движение по кругу. Последуем за ним во всех его изворотах, которые постоянно будут приводить нас опять к его исходной точке чтобы выйти из того порядка вещей, где каждый производит в одиночку, и чтобы прийти к обмену, я обращаюсь, — говорит Прудон, — к моим сотрудникам по различным родам деятельности. Итак, я имею сотрудников, которые все занимаются различными родами деятельности, хотя мы, я и все другие, по предположению господина Прудона, еще не выходим тем самым из положения изолированных и оторванных от общества Робинзонов. Сотрудники и различные роды деятельности, разделение труда и обмен, подразумеваемый этим разделением труда, все это просто-напросто падает с неба. Резюмируем. Я имею потребности, основанные на разделении труда и обмене. Предполагая эти потребности, господин Прудон тем самым предполагает уже существование обмена именовой стоимости, происхождение которой… Он как раз хотел выяснить с большей тщательностью, чем другие экономисты. Господин Прудон мог бы с таким же правом перевернуть порядок вещей, не нарушая этим самым правильности своих заключений. Чтобы объяснить миновую стоимость, нужен обмен. Чтобы объяснить обмен, нужно разделение труда. Чтобы объяснить разделение труда, нужно существование потребностей, которые вызывают необходимость разделения труда. Чтобы объяснить эти потребности, нужно их предположить, что не значит, однако, отрицать их, в противоположность первой аксиоме пролога господина Прудона. Предполагать Бога значит отрицать его. Пролог, страница первая. Каким же образом господин Прудон, который предполагает разделение труда известным, объясняет с его помощью миновую стоимость, которая все еще остается для него чем-то неизвестным? Человек решается предложить другим людям, своим сотрудникам, по различным родам деятельности, установить обмен и провести различие между потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Соглашаясь на предложение признать это различие, сотрудники оставляют господину Прудону только одну заботу констатировать совершившийся факт, отметить, занести в свой политико-экономический трактат происхождение идеи стоимости. Однако нам-то он все еще должен объяснить происхождение этого предложения, должен, наконец, сказать, каким образом этому единичному человеку, этому Робинзону, внезапно пришла в голову идея сделать своим сотрудникам подобного рода предложение, и почему эти сотрудники приняли его предложение без всякого протеста. Господин Прудон не входит в эти генеалогические подробности. Он просто прикладывает к факту обмена нечто вроде исторической печати, представляя его в виде предложения, которое могло бы быть сделано третьим лицом, старающимся установить этот обмен. Вот образец исторического и описательного метода господина Прудона, выражающего свое гордое презрение к историческому и описательному методу всяких Адамов Смитов и Рикардо. Обмен имеет свою собственную историю. Он прошел через различные фазы. Было время, как, например, в средние века, когда обменивался только излишек, избыток производства над потреблением. Было еще другое время, когда не только излишек, но и все продукты, вся промышленная жизнь оказались в сфере торговли, когда все производство целиком стало зависеть от обмена как объяснить эту вторую фазу обмена, возведение миновой стоимости в ее вторую степень. У господина Прудона на это нашелся бы вполне готовый ответ. Предположите, что тот или иной человек предложил другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности, возвести миновую стоимость в ее вторую степень. Наконец пришло время, когда все, на что люди привыкли смотреть, как на неотчуждаемое, сделалась предметом обмена и торговли и стало отчуждаемым. Это время, когда даже то, что дотоле передавалось, но никогда не обменивалось, дарилось, но никогда не продавалось, приобреталось, но никогда не покупалось, добродетель, любовь, убеждение, знание, совесть и так далее, когда все наконец стало предметом торговли. Это время всеобщей коррупции, всеобщей продажности, или, выражаясь терминами политической экономии, время, когда всякая вещь, духовная или физическая, сделавшись миновой стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти оценку, наиболее соответствующую ее истинной стоимости. Каким образом объяснить еще эту новую и последнюю фазу обмена? Миновую стоимость в ее третьей степени. У господина Прудона и на это нашелся бы вполне готовый ответ. Предположите, что некто предложил другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности, сделать из добродетели, любви и так далее миновую стоимость, возвести миновую стоимость в ее третью и последнюю степень. Как видите, исторический и описательный метод господина Прудона на все годится, на все отвечает и все объясняет особенно же в тех случаях, когда дело идет о том, чтобы объяснить исторически зарождение какой-нибудь экономической идеи. Господин Прудон предполагает человека, который предлагает другим людям, своим сотрудникам по различным родам деятельности, совершить этот акт зарождения, и вопрос исчерпан. Отныне мы принимаем зарождение миновой стоимости за совершившийся факт. Теперь нам остается только выяснить отношение миновой стоимости к потребительской стоимости. Послушаем господина Прудона. Экономисты очень ясно обнаружили двойственный характер стоимости. Но они не выяснили с такой же отчетливостью ее противоречивой природы. Здесь-то и начинается наша критика. Недостаточно отметить этот поразительный контраст между потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Контраст на которые экономисты привыкли смотреть, как на вещь очень простую. Следует показать, что эта мнимая простота скрывает в себе глубокую тайну, в которую мы обязаны проникнуть. Выражаясь техническим языком, мы можем сказать, что потребительная стоимость и миновая стоимость находятся в обратном отношении друг к другу. Если мы хорошо уловили мысль господина Прудона, то вот те четыре пункта, которые он берется установить. 1. Потребительная стоимость и стоимость составляют поразительный контраст, образуют противоположность друг другу. 2. Потребительная стоимость и стоимость находятся в обратном отношении друг к другу, во взаимном противоречии. 3. Экономисты не заметили и не познали ни их противоположности, ни противоречия. 4. Критика господина Прудона начинается с конца. Мы также начнем с конца, и чтобы снять с экономистов обвинения, возводимые на них господином Прудоном, предоставим слово двум довольно видным экономистам. Сисмонди. Противоположность между потребительной стоимостью и миновой стоимостью к этой последней торговле свела все вещи. И так далее. очерки том 2, страница 162, Брюссельское издание. Как общее правило, национальное богатство потребительная стоимость уменьшается по мере того, как с возрастанием миновой стоимости увеличиваются индивидуальные богатства, а по мере того, как эти последние в силу понижения миновой стоимости уменьшаются, национальное богатство, как правило, увеличивается. Исследование о природе и происхождении национального богатства перевод Лажанти делаиса, Париж. 1808. На противоположности между потребительной стоимостью и миновой стоимостью, Сисмон Ди построил свое главное учение, согласно которому уменьшение дохода пропорционально возрастанию производства. Лодердель построил свою систему на принципе обратного отношения между двумя родами стоимости, и его доктрина была даже настолько популярна во времена Рикардо, что последний мог говорить о ней как о чем-то всем известном. Вследствие смешения понятий миновой стоимости и богатства, потребительной стоимости, пытались утверждать, что богатство может быть увеличено путем уменьшения количества товаров, то есть необходимых, полезных или приятных для жизни вещей. Рикардо, начало политической экономии, перевод Констансио с примечаниями Жана Батиста Сея, Париж, 1835, том 2, Глава о стоимости и богатстве Мы видим, что экономисты до господина Прудона отметили глубокую тайну противоположности и противоречия. Посмотрим теперь, как господин Прудон объясняет, в свою очередь, эту тайну после экономистов. Если спрос остается неизменным, то миновая стоимость продукта понижается по мере того, как растет предложение. Другими словами, Чем изобильнее продукт по отношению к спросу, тем ниже его миновая стоимость или его цена. Vice Верса Наоборот. Чем слабее предложение по отношению к спросу, тем выше делается миновая стоимость или цена предлагаемого продукта. Другими словами, чем более редки предлагаемые продукты по отношению к спросу, тем более они дороги. Миновая стоимость продукта зависит от его изобилия или от его редкости, но всегда по отношению к спросу. Предположите, продукт более чем редкий, даже единственный в своем роде, этот единственный продукт будет более чем изобилен. Он будет излишен, если на него нет спроса. Наоборот, предположите, что какого-нибудь продукта имеются миллионы штук. Он все-таки будет редок если его не хватает для удовлетворения спроса, то есть если на него существует слишком большой спрос. Эти истины мы бы сказали почти банальны, однако нам нужно было их воспроизвести здесь, чтобы сделать понятными тайны господина Прудона. Таким образом, следуя принципу вплоть до его конечных выводов, можно прийти к самому логичному в мире заключению. Те вещи, употребления которых необходимо, и количество которых безгранично не должны цениться ни во что. Те же вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов, должны иметь бесконечно высокую цену. Наше затруднение довершается еще тем, что практика не допускает этих крайностей. С одной стороны, ни один производимый человеком продукт никогда не может по своему количеству увеличиваться до бесконечности. С другой стороны, Самые редкие вещи в какой-то степени должны быть полезными, без чего они не могли бы иметь никакой стоимости. Потребительная стоимость и миновая стоимость остаются таким образом фатально связанными одна с другой, хотя по своей природе они постоянно стремятся исключить друг друга. Том 1, страница 39. Что же, собственно, довершает затруднение господина Прудона? Тем, что он просто-напросто забыл о спросе и о том, что какая-нибудь вещь может быть редкой или изобильной лишь постольку, поскольку на нее существует спрос. Оставляя спрос в стороне, он отождествляет миновую стоимость с редкостью, а потребительную стоимость с изобилием. В самом деле, говоря, что вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов, имеют бесконечно высокую цену. Он просто выражает ту мысль, что миновая стоимость есть не что иное, как редкость. Крайняя редкость и равная нулю полезность. Это редкость в чистом виде. Бесконечно высокая цена – это максимум миновой стоимости. Миновая стоимость в чистом виде. Между этими двумя терминами он ставит знак равенства. Итак, миновая стоимость, и редкость – суть равнозначные термины. Приходя к этим мнимым крайним выводам, господин Прудон в действительности доводит до крайности не вещи, а только термины, служащие для их выражения, и этим самым обнаруживает гораздо большую способность к риторике, чем к логике. Он лишь снова находит свои первоначальные гипотезы во всей их ноготе в то время как думает, что обрел новые выводы. Благодаря тому же самому приему, Ему удастся отождествить потребительную стоимость с изобилием в его чистом виде. Поставив знак равенства между миновой стоимостью и редкостью, между потребительной стоимостью и изобилием, господин Прудон очень изумляется, не находя ни потребительной стоимости в редкости и миновой стоимости, ни миновой стоимости в изобилии и потребительной стоимости. И так как он видит затем, что практика не допускает этих крайностей, то ему остается только верить в тайну. Бесконечно высокая цена существует, по мнению господина Прудона, именно потому, что нет покупателей, и он никогда их не найдет, пока он отвлекается от спроса. С другой стороны, изобилие господина Прудона представляет собой, по-видимому, нечто самопроизвольно возникающее. Он совершенно забывает, что есть люди, которые создают это изобилие, и в интересах которых никогда не терять из виду спроса. В противном случае, как мог бы господин Прудон утверждать, что очень полезные вещи должны иметь чрезвычайно низкую цену или даже ничего не стоить, он, напротив, должен был бы прийти к заключению, что необходимо ограничить изобилие, сократить производство очень полезных вещей, если хотят повысить их цену, их миновую стоимость. Старинные французские виноградари, добивавшиеся издания закона, который запретил бы разведение новых виноградников, точно так же, как и голландцы, сжигавшие азиатские пряности и выкорчевывавшие гвоздичные деревья на Малукских островах, желали просто-напросто уменьшить изобилие, чтобы этим поднять миновую стоимость. В продолжении всего Средневековья люди действовали по тому же самому принципу, ограничивая законами число подмастерьев, которых мог иметь у себя один мастер, и число инструментов, которые он мог употреблять. Смотрите Андерсон «История торговли». Примечание. Андерсон Адам. Исторический и хронологический очерк происхождения торговли от самых ранних сведений о ней до настоящего времени. Конец примечания. Представив изобилие как потребительную стоимость и редкость как миновую стоимость, Нет ничего легче, как доказать, что изобилие и редкость находятся в обратном отношении друг к другу. Господин Прудон отождествляет потребительную стоимость с предложением, а миновую стоимость со спросом. Чтобы сделать антитезу еще более резкой, он совершает подмену терминов, ставя на место миновой стоимости стоимость, определяемую мнением. Таким образом, борьба переносится на другую почву и мы имеем, с одной стороны, полезность, потребительную стоимость, предложение, а с другой стороны, мнение, миновую стоимость, спрос. Как примирить эти две противоположные силы? Как привести их к согласию? Можно ли найти у них хотя бы один, общий обеим пункт? Конечно, восклицает господин Прудон, такой общий пункт имеется. Это свобода решения. Цена, которая явится результатом этой борьбы между спросом и предложением, между полезностью и мнением, не будет выражением вечной справедливости. Господин Прудон продолжает развивать эту антитезу. В качестве свободного покупателя я – судья моих потребностей, судья пригодности предмета, судья цены, которую я хочу дать за него. С другой стороны, вы в качестве свободного производителя – Являетесь господином над средствами изготовления предмета, и, следовательно, вы имеете возможность сокращать ваши издержки. Том 1, страница 41. А так как спрос или миновая стоимость тождественны с мнением, то господин Прудон вынужден сказать: доказано, что именно свободная воля человека и вызывает противоположность между потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Как разрешить эту противоположность? пока будет существовать свободная воля. И как пожертвовать свободной волей, не жертвуя человеком?» Том 1, страница 41. Таким образом, нельзя прийти ни к какому результату. Существует борьба между двумя, так сказать, несоизмеримыми силами, между полезностью и мнением, между свободным покупателем и свободным производителем. Взглянем на вещи несколько ближе. Предложение не представляет собой исключительно полезности. Спрос не представляет исключительно мнения. Разве тот, кто предъявляет спрос, не предлагает также какого-нибудь продукта или денег, знака служащего представителем всех продуктов? А предлагая их, разве он не представляет, согласно господину Прудону, полезности или потребительной стоимости? С другой стороны, разве тот, кто предлагает, не предъявляет в свою очередь спроса на какой-либо продукт или на деньги, на знак, представляющий все продукты? И не делается ли он таким образом представителем мнения, стоимости, определяемой мнением или миновой стоимости? Спрос есть в то же время предложение, предложение есть в то же время спрос. Таким образом, антитеза господина Прудона, попросту отождествляющая предложение с полезностью, а спрос с мнением, покоится лишь на пустой абстракции. То, что господин Прудон называет потребительной стоимостью, другие экономисты точно с таким же правом называют стоимостью, определяемой мнением. Мы укажем только на Шторха, курс политической экономии, Париж, 1823-1823 страница 48 и 49. Примечание Шторх Андрей Карлович. Курс политической экономии или изложения начал, определяющих благоденствие народов. Тома 1-4. Париж, 1823. Конец примечания. Согласно Шторху, потребностями называются вещи, в которых мы чувствуем потребность, стоимостями – Вещи, которым мы приписываем стоимость. Большинство вещей имеет стоимость только потому, что они удовлетворяют таким потребностям, которые порождены мнением. Мнение о наших потребностях может меняться, поэтому и полезность вещей, выражающая только отношение этих вещей к нашим потребностям, также может меняться. Да и сами естественные потребности постоянно меняются. В самом деле какое большое различие существует между главными предметами питания разных народов. Борьба завязывается не между полезностью и мнением. Она завязывается между миновой стоимостью, которую требует продавец, и миновой стоимостью, которую предлагает покупатель. Миновой стоимостью продукта является каждый раз равнодействующая этих, противоречащих друг другу оценок. В последнем счете предложения и спрос – ставят лицом к лицу производство и потребление, но производство и потребление, основанные на индивидуальном обмене. Предлагаемый продукт полезен не сам по себе. Его полезность устанавливается потребителем. И если даже за продуктом признана полезность, то он все-таки представляет не одну только полезность. В ходе производства продукт обменивался на все издержки производства, как, например, на сырье, заработную плату рабочих и так далее, словом, на такие вещи, которые все являются миновыми стоимостями. Следовательно, продукт представляет в глазах производителя некоторую сумму миновых стоимостей. Производитель предлагает не только полезный предмет, но и, кроме того, и прежде всего, некоторую миновую стоимость. Что касается спроса то он действителен только при том условии, если имеет в своем распоряжении средства обмена. Эти средства, в свою очередь, суть продукты – миновые стоимости. Таким образом, в предложении и спросе мы находим на одной стороне продукт, на который затрачены миновые стоимости, и потребность продать этот продукт. На другой стороне – средства, на которые также затрачены миновые стоимости и желание купить. Господин Прудон противопоставляет свободного покупателя свободному производителю. И тому, и другому он придает чисто метафизические качества. Это и побуждает его заявить. Доказано, что именно свободная воля человека и вызывает противоположность между потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Производитель, если только он производит в обществе, основанном на разделении труда и на обмене, а именно таково предположение господина Прудона, вынужден продавать. Господин Прудон делает производителя господином над средствами производства. Но он согласится с нами, что не от свободной воли зависят его средства производства. Даже более, эти средства производства в значительной части являются продуктами, получаемыми производителем извне. И при современном производстве он не свободен даже настолько, чтобы производить продукты в желательном ему количестве. Современная степень развития производительных сил обязывает его производить в таком-то и таком-то масштабе. Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и его потребностях. И те, и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в свою очередь, от организации общества в целом. Конечно, и рабочий, покупающий картофель, и содержанка, покупающая кружева, оба следуют своему собственному мнению. Но различие их мнений объясняется различием положения, занимаемого ими в обществе. А это различное положение в обществе является продуктом организации общества. На чем основывается вся система потребностей? На мнении или на всей организации производства? Чаще всего потребности рождаются прямо из производства или из положения вещей, основанного на производстве. Мировая торговля почти целиком определяется не потребностями индивидуального потребления, а потребностями производства. Точно так же, если взять другой пример, мы спросим, не предполагает ли потребность в нотариусах существования данного гражданского права Представляющего собой только выражение определенной ступени в развитии собственности, то есть определенной ступени в развитии производства. Господин Прудон недовольствуется тем, что из отношения между спросом и предложением он устранил только что упомянутые нами элементы. Он доводит абстракцию до последних пределов, сливая всех производителей в одного единственного производителя, а всех потребителей в одного единственного потребителя и заставляя эти два химерических лица вступать в борьбу друг с другом. Но в реальном мире дело происходит иначе. Конкуренция среди представителей предложения и конкуренция среди представителей спроса составляет необходимый элемент борьбы между покупателями и продавцами, борьбы, результатом которой является миновая стоимость. Устранив издержки производства и конкуренцию, господин Прудон может к своему удовольствию привести к абсурду формулу спроса и предложения. «Предложение и спрос, — говорит он, — суть не что иное, как две церемониальные формы, служащие для того, чтобы поставить лицом к лицу потребительную стоимость и миновую стоимость и вызвать их примирение». Это два электрических полюса, соединение которых должно вызывать явление сродства, называемое обменом. Том 1, страница 49-50. С таким же правом можно было бы сказать, что обмен есть только церемониальная форма, необходимая для того, чтобы поставить лицом к лицу потребителя и предмет потребления. С таким же правом можно было бы сказать, что все экономические отношения – суть церемониальные формы, при посредстве которых совершается непосредственное потребление. Предложение и спрос, не в большей и не в меньшей степени, чем индивидуальный обмен, представляют собой отношения данного производства. Итак, в чем же состоит вся диалектика господина Прудона? В подмене понятий потребительной стоимости, и именной стоимости, спроса и предложения такими абстрактными, и противоречивыми понятиями, как редкость и изобилие, полезность и мнение, один производитель и один потребитель, причем оба последние оказываются рыцарями свободной воли. А к чему он хотел прийти таким путем? К тому, чтобы сохранить себе возможность ввести позднее один из им же самим устраненных элементов, а именно издержки производства, в качестве синтеза потребительной стоимости именовой стоимости. Именно таким путем издержки производства и конституируют в его глазах синтетическую или конституированную стоимость.